Барс. Пожаром яростного крапа Маячу в травяной глуши, Где дышит след и ростный запах твоей промчавшейся души. И в нестерпимые пределы: То близко, то вдали звеня, Летит твой смех обезумелый, И мучит, и пьянит меня. Луна пылает молодая мед каплет на мой жаркий мех бьет скатывается рыдая твой задыхающийся смех и в липком сумраке зеленом пожаром гибким и слепым кружусь я опьяненный звоном полетом запахом твоим но не уйдешь ты в полнолуние в тиши настигну у ручья Сомну тебя, мое безумье, серебряное лань моя. 1923 год.